Глава 47. Дорога домой Уртян, наконец-то дозвонившись до Аури, только и мог что рычать в бессильной ярости, слушая ее очень бодрые заверения в том, что она выбралась очень-очень легко, и вообще все было просто. Правда, потом она проговорилась. Знаешь, ты мне так помог, вдруг сказала она. Чем? Уртян сидел в маленькой гостиничке держась за голову, которая кругом шла от ненависти к себе. Его Ауре маленькая нежная лисичка, была игрушкой в лапах проклятой зельеварки и освободилась сама. Сама! Ей пришлось самостоятельно бороться за память, свободу, свою жизнь. Чем же он ей помог? «Я смогла справиться только, когда вспомнила твое имя», негромко ответила Аури, «и Уртян замер». Вспомнив, что именно память о ней вытянула его из морока Алмыски, а Аури продолжала. «Я так волновалась за тебя. Я так тебя жду. И, знаешь, я поняла, что сама не хочу больше ждать чего-то. Да, я еще не закончила институт, но я уже могу самостоятельно решать, как мне жить. В конце концов, это не отец с братом, меня вытащили из дома Зельеварки». Куртян только ощутив, что ему как-то очень не хватает воздуха, понял, что забыл вдохнуть. Тян, ты только не молчи!» – забеспокоилась она. «А может, ты передумал?» «Да как я могу передумать, если я остался живым и в разуме только потому, что сокол сказал мне, что тебя украли, сказал, что я тебе нужен и отключил телефон?» Я исключительно благодаря этому и выбрался». Он невольно вспомнил собственный крик, с которым он летел с непомерной высоты, а еще дикую боль, которую ощутил, когда его тело само восстанавливало себя после падения на камне. «Я так счастлив. Я тоже не хочу ждать ни одного лишнего дня и жалею только о том, что между нами три тысячи километров. Но я уже скоро бегу на самолет. Одна пересадка, и я в Москве» воспрял оптимист Уртян. Я добыл очень дорогой корень, так что наша нора стала еще больше нашей. Он точно знал, что сокол всегда достойно платит за его находки. А еще держит слово, раз сказал, что лис может выкупить служебную квартиру, значит, так и будет. «Ой, Тян, я же забыла тебе сказать!» Вдруг спохватилась Ауре. «А она уже наша, наша собственная!» «Не понял. Как это?» – изумился Уртян. «А нам Виру выплатили. У зельеварки, оказывается, кроме дома, который я спалила вместе с той отравой, что там была запасена, есть еще очень хорошая квартира, и она переходит мне, отцу и брату. А еще нам с тобой положена часть имущества Нурая. Его род уже перевел деньги. Мою часть Виры. Твоя часть передана Соколу». И он сказал, что как только ты приедешь, он переоформит на тебя документы на нашу нору. Но там много денег, так что мы с тобой теперь вполне состоятельные». Уртян, который как раз рассчитывал, куда бы поехать дальше, чтобы побольше заработать, аж поперхнулся от этой новости. «Тиан, ты слышишь?» — забеспокоилась Ауре. «Почему я не умею летать, как Соколовский?» — выдохнул лис. «Я бы уже летел к тебе быстрее всех самолетов». «Было бы странно видеть тебя с крыльями», — рассудительно заметила Аури, а потом не выдержала и хихикнула. «Что-то мне кажется, что в чисто лисьем виде ты мне больше нравишься. Хотя нет, ты мне в любом виде нравишься, так что придется нам смириться с двумя самолетами и пересадкой. Зато я уже вернулась в нашу нору и жду тебя там». А как твои? озаботился Уртян, который знал, насколько у его невесты принципиальные отец и брат. Пока подлиса яростью, но это ничего не меняет. Теперь и мама нас поддерживает, и бабушка тоже. А Руха вообще сказала, что если бы не отец и брат, которые отраву в обе морды сожрали, а еще просмотрели то, что тетка с ума спрыгнула и дошла до того, чтобы родных травить, то ничего бы этого не было. Так что она хотела бы посмотреть, как кто-то из них мне что-то поперек скажет, после того, как сами меня приволокли в гости к тётке. Уртян разумно не стал говорить о том, что правильно сваренное зелье лиса ярости на запах отличить крайне сложно, зато припомнил, что вообще-то может сварить противоядие от этой гадости. В Москву он добрался с первым весенним правильным дождем. Нет, конечно, и до этого дожди шли, но были они не такие, просто атмосферные явления, которые проливаются на головы прохожих. А этот, дождь конца апреля, был сильным, шумным, запустившим пузыри на лужах, весенние запахи и ожидание чего-то такого чудесного, о чем и мечталось-то не смело. В аэропорту его встретил Крамиш подозрительно осмотревший темноволосого красавца с янтарными глазами. «Надо же! Для исключительно упрямо бараньего лиса ты на редкость жизни радостно выглядишь!» — хмыкнул он. «Сокол сказал, что теперь тебя никуда без охраны не отпустит!» «Разберемся!» Уртян был в таком хорошем настроении, что это его ничуть не смутило. Разумеется, он попытался было смыться в свою нору, Невыносимо хотелось увидеть Аури, но вредный Крамиш не позволил. «Сокол велел тебя к нему доставить, так что не заставляй меня таскать по гостинице твою тушку. Кстати, Аури тебя там и ждет». Он не стал говорить, что кроме Аури его там и еще кое-кто поджидает. «Сюрприз так сюрприз». Беззаботный уртян, выбравшись из машины, заторопился покинуть гараж. А потом, войдя в гостиничный вестибюль, рванул вверх по лестнице, перепрыгивая через несколько ступенек. Он еще улыбался в приятном предвкушении, когда шагнул в гостиничный коридор второго этажа, а потом изумленно уставился на изящную черноволосую особу, которая беседовала с Ауре у дверей кабинета Соколовского. Э-бабуля, -э -э -э -э, хрипловато спросил он. «Тян!» — пискнула Аури, заторопившись к нему, и он на время отодвинул в сторону насущный и весьма непростой вопрос. Что могло понадобиться почтенной лисе Цуне в Москве, да еще в компании его Аури? Он поймал свою легонькую лисичку, крепко ее обнял, а потом беззвучно прошептал ей на ухо. «Она тебя не обидела?» «Нет, что ты, она с миром приехала» в тон ему и так же тихо ответила Аури. С точки зрения Уртяна у его бабушки и Мира были очень своеобразные отношения, но спорить он не стал. Зачем? Все равно сейчас все выяснится. «Тяночка!» Почтенная кицунэ с явным одобрением наблюдала за внуком, чем прилично его озадачила. «Наконец-то ты выбрал себе лисоньку!» «Я с ней пообщалась и хочу сказать, что тебе повезло». «Если бы я что-то до этого пил, то решил бы, что забористое средство мне попалось», — подумал Тян, воззрившись на бабулю. «Не смотри на меня так глупый ты, лисенок», — фыркнула она. «Да, я даю тебе свое разрешение на брак с Ауре». Вообще-то он и спрашивать не собирался, Памятуя об их последних встречах, но раз уж так дело повернулось, положено благодарить. Тянь честно выполнил все необходимые ритуальные поклоны, мучимые любопытством. Ладно, ладно, Уртян. Бабушка махнула на него изящной и узкой ладонью. Я принимаю твою благодарность. Иди, тебя ждет, твой сенсей. Тянь только хмыкнул. Так Соколовского еще никто не именовал. «Интересно он слышал?» — думал Уртян, втягивая за собой в кабинет аури. Нервничал он, когда невеста оказывалась слишком близко от его бабули. Только глянув в лицо начальства, Уртян понял, что все тот слышал и теперь вовсю развлекается. «Рад тебя видеть целым и во всех отношениях невредимым», — кивнул ему Филипп. «Как я понимаю, ты удивлен присутствием уважаемой Ичиго». Брови Уртяна поднялись в немом изумлении. И Чигу — это семейное, настоящее имя бабули, которое она крайне редко называла посторонним, обычно именуя Сингой. Так было привычнее для слуха. «Да-да, мы по ее инициативе пообщались», — продолжал Сокол. «Она пребывает в расчудесном настроении и решила на пару дней остановиться здесь». «Она же это несерьезно?» — запереживал Уртян. — И почему это у нее такое странное настроение? Уж он-то знал, как трудно пробить бабулю на эмоции. — Видишь ли, после поимки злодеев, похитивших Аури, я предложил некое удачное решение, которое очень понравилось Ичиго. Я отправил Нурая к ней. Уртян поперхнулся так, что у Аури пришлось похлопать его по спине. Если бы он был менее подлым негодяем, я бы сказал, что это гениально и жестоко. А сейчас скажу, что это просто гениально! выговорил он, отдышавшись, потихоньку перехватив руку Ауре и не собираясь ее отпускать. Рад, что ты одобряешь! Сокол усмехнулся, глядя на переплетенные пальцы пары, стоящей перед ним, и продолжил. Насколько я понял, первые несколько дней, заполучив нурая, Она просто мстила за тебя, а потом сообразила, что у нее, Кицуне, презираемый многими здешними лисами, появился полностью подчиненный ее воле слуга, причем не просто какой-то захудалый, а хорошего лисьего рода. А сюда-то она зачем прибыла, и, я надеюсь, гада не привезла с собой, потому что я до него доберусь даже под угрозой расстроить бабулю» и лишить ее слуги», — хмурился Уртян. «Как? Зачем прибыла? Пообщаться со знакомыми и лично их известить о том, кто ей теперь служит. А еще пригласить их в гости, полюбоваться на столь редкое зрелище», — хмыкнул Сокол. «Она собирается отыграться за все издевки. И сюда она его, конечно, не привезла. Понимает твою ярость и не собирается рисковать своей добычей». Уртян, зная характер бабушки, мог бы даже посочувствовать Корсаку, но вспомнив о том, что тот приказал опоить ауре и воспитать из нее покорную жену, мстительно прищурился. Какое уж тут сочувствие, сам бы догнал и добавил. Ладно, ладно, не скрежещи зубами. Сокол улыбнулся. И запланируй завтра время. Поедем оформлять вашу нору. Из кабинета сенсея Уртян вышел весьма довольным, правда тут же насторожился, услышав знакомый писк. Лишек уже приехал, а вы мне не шкажали, не пустили. Муринка, да ему бы Саури поздороваться, к Соколовскому зайти, уговаривала нарушенную мелочь рассудительная Шушана. А я, а что мной поздороваться? В писке так явно слышались слезы, что Уртян заторопился к подоконнику, на котором и происходил разговор. «Алишик!» Муринка обернулась, моментально утешилась и прыгнула в руки Уртяна. «А я тебя так ждала!» Таня, вышедшая в гостиничный коридор на шум, только улыбнулась, увидев эту сцену. Муринка карабкалась по Уртяну, как белка по дереву, а добравшись до шеи, уткнулась туда носом и счастливо засопела. — А я у вас в норе приятно натворила, рассказывала она. — У вас там теперь рождюшки плетутша и цветуи цветутша. Уртян в легкой панике оглянулся на ауре, но она только улыбалась и одобрительно кивала. Муринкины натворения ей очень понравились. Лиса охотно одобрила, и плетущиеся растения, и цветы, которые Муринка щедро вырастила, специально для моего лишика и его лишишки. Аури прекрасно понимала, что Муринка благородно приняла ее в семью. «Ой, Таня вышла!» — спохватилась Аури, ласково улыбаясь Норушенке. «Пойдем! Она нас всех на обед позвала!» Таня довольно осмотрела сидящих за столом, Зауртяна она очень волновалась, так что выдохнула только сейчас. Она-то понимала, что ему пришлось пережить после падения, какую боль перетерпеть. «Выглядит хорошо. Чувствует себя, по-моему, тоже неплохо. Но не буду к нему лезть с вопросами, и так понятно, что ему досталось. Да и сейчас только успеваю уворачиваться. Одна бабуля его чего стоит?» Таня уже встречалась с этой чрезвычайно церемонной особой, которая в недавнем прошлом наградила внука ужасными шрамами на лице, так что понимала, что традиционные поклоны и улыбки кицуне вообще-то ничего не значат. Характер у бабушки Тяна ого-го какой. Ну да ладно, она сюда не придет, а в своем номере пусть что хочет, то и делает. Главное, Карину туда не пускать когда гостья в наличии», размышляла Таня. «И еще мне очень интересно, а где Руха и Лелик? Вроде они собирались приехать к обеду». «Да, точно!» Света предупредила, что летит к своему Андрею. «Алисы точно ничего такого не говорили». Знала бы она, что именно в этот самый момент Руха с явным одобрением косится на молодую голубоглазую и темноволосую девушку которая тормошит Лёлика, явно собравшегося морально уйти подальше, в свою внутреннюю нору. Так Регина про себя называла абсолютно отсутствующий взгляд внука, который тот принимал, когда с ним настойчиво общались лисички. «Ну-ну, сдается мне, что она тебя из любой норы за хвост достанет. Не достанет, так выкопает, а не выкопает, так сама нырнет за тобой». Изумительно настойчивая Лиса Фетра.